Глава 9. Энергия кристаллов. Земля является кристаллическим существом. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас и вместе с вашей божественной семьей, как всегда признается вам в любви. Мы видим, как много вы делаете для Земли и всего человечества. Вы, мастера света, первопроходцы, прекрасные души, несущие божественные энергии в материальный мир. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы помогать вам в вашей великой миссии и давать в ваши руки те инструменты, с помощью которых вы можете делать еще больше. Мы с вами не раз говорили о кристаллах, их истинной сущности, камертонов настройки на гармоническую матрицу Вселенной, об их силе и возможностях. Некоторые из вас работают с кристаллами, но даже они не знают их настоящей силы. А некоторые из вас остаются равнодушных к кристаллам, так как не чувствуют скрытых в них возможностей. Это нормально, дорогие, и это естественно. Во времена Лемурии и Атлантиды силы кристаллов были использованы не только во имя пользы, но и во вред. Когда вы поняли это, остановить разрушительные процессы было уже слишком поздно. Тогда вы приняли решение забыть об истинных возможностях кристаллов на множество воплощений вперед. Вот почему у большинства из вас сейчас есть чувство недопонимания, когда речь заходит о кристаллах. Но сейчас для вас пришло время вспоминать. Этот процесс вспоминания происходит медленно и очень постепенно. поэтому на данном этапе для вас является нормальным, если вы пока не можете в полной мере пользоваться силой кристаллов или хотя бы чувствовать эту силу. Я хочу вам сказать, что пройдет еще не один десяток лет пока сила кристаллов начнет вам открываться в полной мере. Придет время. Когда вы научитесь извлекать из кристаллов энергию, несравнимо большую, чем дают ваши атомные электростанции. Да, у вас отпадет необходимость в столь опасных способах получения электричества. Энергия кристаллов, являясь очень мощной, при этом абсолютно безопасна. Но это дело будущего, дорогие, пока вы лишь на пути к нему. Энергия кристаллов открывается для вас медленно, потому что Вселенная сначала должна была убедиться, что вы больше не используете эту энергию во вред. Теперь такая опасность миновала. Тот, кто попытается использовать эту энергию во вред, просто потеряет свою силу, потеряет все возможности работы с кристаллами. Доступ к этой энергии получит лишь тот, кто будет пользоваться ею во имя наивысшего блага всего человечества, и делать это будет с величайшей безусловной любовью в душе. Сейчас я хочу дать вам информацию, прежде скрытую от вас. Она касается причин, по которым кристаллы играют столь значительную роль на Земле. Ваша планета была задумана и создана как разумное существо кристаллической природы. Когда-то вы, люди, пришли на Землю в своих энергетических телах с целью понизить свои вибрации, погрузиться в материальность и забыть себя, чтобы затем вспомнить и начать движение к Свету, к Богу, вознося себя и Землю. В то время Земля была безжизненной планетой, Но она была такой не всегда. Когда-то еще раньше она была живой. Такой ее сделали ваши предшественники, прекрасные кристаллические духи, никогда не бывавшие в человеческом облике, но заселившие Землю в энергетическом облике. Их энергия была энергией кристаллов. По разным причинам они были вынуждены покинуть Землю, Но перед этим успели передать Земле свою память и энергию. Они сделали Землю прекрасным кристаллическим существом. Именно поэтому Земля стала идеальной планетой для вознесения. Ведь суть кристалла в том, что он является матрицей настройки на высшей энергии Вселенной. Благодаря тому, что Земля является кристаллическим существом, Она способна обмениваться энергиями с космосом. Именно поэтому вы, существа двойной природы, земной и космической одновременно, можете здесь жить. Ведь сама планета способствует тому, чтобы вы становились проводниками и земной, и космической энергии, соединяя подобно мосту небеса и землю. По мере вашей работы, ведущий к вознесению и созданию рая на земле, кристаллическая природа вашей планеты все более и более активируется. А по мере активации ее кристаллической природы вы получаете все больше возможностей связи с божественными энергиями. Кристаллы создают своего рода мгновенный канал связи с этими энергиями. Те из вас – кто использует энергию кристаллов, получают доступ к этому каналу, каналу, созданному для вас, самой вашей планетой. Кристалл как матрица настройки на гармонию Вселенной. Позвольте только напомнить вам, что этот доступ получают те из вас, кто работает с кристаллами не как с физическими предметами, а именно как с существами духовной природы. Если вы чувствуете эту природу и можете вступить с ней в контакт, кристалл начинает сотрудничать с вами. Если же вы видите лишь неодушевленный камешек, связь, как правило, не устанавливается. Вот мой вам совет на этот случай. Отвлекитесь от кристаллов как физических предметов. Начните думать о кристаллах как об энергии, и даже больше, как о духе. Начните использовать эту энергию для своего оздоровления, используя такие инструменты, как визуализация и воображение. Вы можете в медитации представлять тот или иной кристалл того или иного цвета, тех или иных энергетических характеристик, чтобы при помощи его энергии исцелять себя. Вы увидите, что кристалл – это прежде всего лучи света. Попросите ваше божественное «Я» и ваших ангельских помощников помочь вам понять и почувствовать это лучше. Когда вы видите камень как твердый предмет, вам трудно увидеть и почувствовать эту энергию и ее лучи. В воображении вы можете отвлечься от твердости предмета и увидеть его именно как энергию, очень сильную, яркую, мощную, пронзающую материальную действительность и выходящую далеко за ее пределы. Пусть вас не смущает, что все происходит в вашем воображении. Для духа то, что происходит в воображении, так же реально, как для вас происходящее в материальном мире. Когда вы почувствуете кристаллическую энергию, тесно связанную с природой самой Земли, вы сможете работать и с кристаллами в их материальном облике, который теперь уже не помешает вам чувствовать их подлинную духовную, энергетическую и информационную сущность. Вы можете получать от кристалла Энергию нужного вам качества. Вы можете использовать ее для оздоровления всего организма и отдельных органов. Вы можете также использовать кристалл в качестве носителя информации. Вам пока не очень хорошо известны эти свойства кристаллов. Вам еще предстоит открывать подлинные возможности кристалла как носителя информации. Но использовать эти его свойства вы можете уже сейчас, даже если не все понимаете в механизме их действия. Например, вы можете взять кристалл вместо силы и выразить намерение, чтобы он впитал эту энергию, которая в результате останется с вами еще какое-то время. Может быть именно то, которое необходимо вам для исцеления, и гармонизации себя и своей жизни. Будучи связанным с высшими божественными уровнями, кристалл поможет вам получить доступ к мудрости, к божественным истинам. Также вы можете через кристалл получать информацию из любой точки вселенной, и, конечно, в первую очередь земли. Это делается при помощи соответствующего намерения правильно сформулированных вопросов и правильно настроенной интуиции для получения ответов. Через кристалл вы можете практически мгновенно получить интуитивную информацию о людях и событиях в любом месте земного шара. Не забывайте о свойстве кристалла, нести в себе матрицу гармонии Вселенной. Это значит, вы всегда можете обращаться к нему если вам надо восстановить гармонию. Через кристалл вы можете обрести баланс, настроившись на высшие уровни мировой гармонии и принеся их в свою жизнь. Я знаю, многие из вас задают вопрос. Крайон, как все же правильно работать с кристаллами? Дай нам конкретную методику. Дорогие, не забывайте о своей истинной природе. Вы творцы, вы первооткрыватели, а вовсе непослушные исполнители, которые только и могут следовать уже готовым методикам. Если бы было так, вы бы не оказались там, где вы сейчас. Вы бы не продвинулись так далеко по пути духа, вы бы не подошли так близко к вознесению. Все это стало возможным, лишь потому, что вы творцы и бесстрашные первопроходцы. А что, если я скажу вам, что совершенной методики работы с кристаллами еще не существует? Что, если вы, именно вы, должны открыть и разработать ее? Дорогие, ищите, творите, совершайте открытие. Не спешите следовать проторенными и уже известными путями. Ищите свои пути, включите интуицию и настройтесь на взаимодействие с кристаллом. Обратитесь к кристаллу с просьбой показать вам наилучшие способы работы с ним. Не удивляйтесь, что кристалл начнет вам отвечать, посылая интуитивные послания. Не удивляйтесь, что разные кристаллы потребуют разных способов работы с ними. Никто не запрещает вам, конечно, использовать и уже известные, описанные в разных источниках, способы работы с кристаллами. Но и в этом случае спрашивайте у своего сердца и у самого кристалла, насколько уместны эти способы в каждом конкретном случае. Существует множество разных способов работы с кристаллами. Они описаны во многих доступных вам источниках. Но не делайте то, к чему не лежит сердце, то, что кажется сложным, непонятным, то, что не получается. У каждого из вас свой путь, и на вашем пути все должно получаться легко и радостно, быть комфортным и приятным для вас. Помощь кристаллов в настройке системы чакр. Дам вам только одну подсказку. То, с чего для вас наиболее уместно начинать работу с кристаллами – это настройка чакр. Вы все имеете представление о чакрах, а некоторые из вас вполне успешно настраивают их на гармоничную работу. Эти вращающиеся энергетические воронки в вашей тонкой энергетической структуре позволяют вам направлять во внешний мир, получаемые вами энергии земли и неба. Если чакры работают нормально, вы направляете эти энергии в неискаженном виде. Если же чакры работают неправильно, то вы направляете во внешний мир искаженные энергии, а затем по закону причины и следствия получаете обратно эти искажения, которые нежелательно сказываются на вашем здоровье и вашей судьбе. Чакры начинают работать неправильно тогда, когда энергии Земли и Неба начинают преобразовываться в них в диссонансные энергии. Вы, конечно, понимаете, что неправильная работа чакр возникает лишь вследствие ваших собственных диссонансных состояний. Но дело еще в том, что чакры могут привыкнуть к неправильной работе, В итоге, даже тогда, когда вы учитесь трансформировать диссонансные энергии и перестаете быть их носителями, неправильно работающие чакры могут тормозить ваше продвижение к свету. В таком случае бывает необходима дополнительная работа по правильной настройке чакр. Я напомню вам, что правильно работающая чакра – Это, во-первых, открытая чакра, во-вторых, это чакра, вращающаяся по часовой стрелке, а в-третьих, это чакра, излучающая энергии естественных для нее чистоты, качества и уровня вибраций. Так при чем же тут кристаллы? Понимаете, дорогие, кристаллическая энергия является лучшим камертоном для настройки чакр. Потому что каждая чакра обладает своим качеством энергии и своим уровнем вибраций. И для каждой чакры есть кристалл, обладающий тем же самым качеством энергии и уровнем вибраций. Когда вы вступаете во взаимодействие с этими кристаллами, ваши чакры вспоминают свою истинную природу и автоматически подстраиваются под гармонично звучащий кристалл. Кристаллы помогут вам дать нужную цветовую и вибрационную настройку каждой чакры, задав ей необходимую частоту, ту частоту, которая является для нее гармоничной и соответствует ее истинной природе. Эта частота сама настроит вашу чакру, устранив искажение в ее работе. Вы знаете, что частота энергии каждой чакры соответствует определенному цвету, вернее, качеству энергии, которую вы можете назвать цветной. То же качество энергии в ее самом гармоничном проявлении имеют кристаллы. Красные камни помогут вам настроить и гармонизировать первую корневую чакру, которая в вашем теле соответствует основанию позвоночника. Кроме того, камни данного цвета помогут вам лучше осуществлять вашу миссию носителя божественной воли, которую вы будете проявлять только во имя высшего блага всех существ. Розовые и оранжевые камни позволят настроить вторую сакральную чакру, соответствующую области низа живота. Камни этого цвета также помогают стать воплощением божественной любви, которую вы начнете направлять как на себя, так и на других. Желтые камни настраивают третью солнечную чакру, соответствующую области солнечного сплетения. Кристаллы этого цвета также помогут вам лучше усваивать любые знания, в том числе божественную мудрость. Зеленые камни помогают гармонизировать четвертую сердечную чакру, соответствующую области груди на уровне сердца. Эти камни также позволяют вам прийти к внутреннему покою, умиротворению, душевному равновесию. Голубые И светло-синие камни настраивают пятую горловую чакру, соответствующую области основания горла. Также они помогут вам реализовать себя, дадут мудрость и правильное восприятие окружающего. Темно-синие камни помогают настроить шестую чакру третий глаз. Кроме того, камни этого цвета придадут силы вашему интеллекту, дадут тонкую настройку на связь с высшим разумом. Фиолетовые камни настраивают седьмую, коронную чакру, соответствующую области макушки. Также эти камни помогают вам очень быстро продвигаться к просветлению и божественным уровням энергии, так как имеют свойства как и любая энергия фиолетового цвета, преобразовывать любые диссонансные энергии в свет и любовь Бога. Вы можете прикладывать кристаллы к области чакр, а можете работать с энергиями соответствующих кристаллов даже без их физического присутствия, просто совмещая эти энергии с соответствующими им чакрами. Или вы можете найти свои способы работы с этими энергиями, которые подойдут именно вам. Особо я хочу сказать о прозрачных камнях, излучающих чистую белую энергию. Прозрачные камни, такие как горный хрусталь и прежде всего алмаз, работают на очищение и настройку всей системы чакр сразу. Эти камни приводят вас к свету и гармонии, уравновешивая работу всех чакр и гармонизируя все ваше существо на всех уровнях. Обратите внимание на эти камни и их энергии, и не забывайте, что для их работы не обязательно физическое присутствие соответствующих кристаллов. Вы можете пропускать их энергии через вашу систему чакр, вы можете даже промывать их энергией каждую клетку вашего тела. Вам достаточно таких подсказок. Не бойтесь, экспериментируйте, творите. Кристаллы дружественны к вам, как и вся земля, и сами будут помогать вам в этой работе. Дорогие, вы могущественны, вы прекрасны, и то, что вы делаете, достойно восхищения. Мы всегда с вами на вашем пути. Пусть эти истины, пойдут вам во благо и озарят ваш путь с любовью к район практика упражнение 1 аффирмации для гармонизации работы чакр эти аффирмации можно произносить как вслух так и про себя в любое время и в любом месте это короткие аффирмации и всего 7 по числу чакр каждая аффирмация задает нужную ментально-эмоциональную настройку для соответствующей чакры, начиная с первой, корневой и до седьмой последовательно. Одновременно с произнесением аффирмации пропускайте через чакру энергии соответствующего ей цвета. Слова в скобках даны только для пояснения, какой чакре соответствует аффирмация, И какого цвета энергии нужно пропускать? Их произносить не нужно. Я счастлив жить на земле. В скобках. Первая чакра красный цвет. Я уверен в себе и владею собой. В скобках. Вторая чакра оранжевый или розовый цвет. Я несу в мир любовь и добро. В скобках. Третья чакра желтый цвет. Я люблю и уважаю себя, всех людей и все сущее в Боге в скобках четвертая чакра зеленый цвет я раскрываюсь я расцветаю я свободно выражаю себя в скобках пятая чакра голубой или светло-синий цвет я чувствую я вижу я открыт восприятию истины в скобках шестая чакра темно-синий цвет индиго я есть божественный дух в человеческом теле В скобках седьмая чакра фиолетовый цвет. Упражнение 2. Алмазная энергия. Это упражнение является очень сильным средством для оздоровления гармонизации и настройки на высшие божественные энергии. В нем используется энергия алмаза, одна из сильнейших природных энергий. Останьтесь наедине с собой. Сядьте так, чтобы ваша спина была прямой. Можно выполнять это упражнение и стоя, но при условии, что для вас это будет достаточно комфортно. Представьте, что над вашей головой, над макушкой, над областью коронной чакры, размещается огромный алмаз. Пусть вас не смущает, что таких алмазов нет в природе. Вы работаете в данном случае с алмазной энергией, а не с физическим алмазом. Он сверкает и переливается множеством граней. Представьте, что этот алмаз является совершенной линзой, пропускающей божественные энергии и направляющей их вам в том виде, в каком это подходит именно для вас. Представьте, что поток энергии из этого алмаза струится вдоль головы по позвоночнику и постепенно заполняет ваше тело ваш позвоночник при этом начинает светиться алмазным светом вы видите каждый позвонок как маленький алмаз представьте что этот алмазный свет распространяется от позвоночника по всему телу вплоть до кончиков пальцев рук и ног Заполняя каждую клетку. Скажите себе, что эта алмазная энергия преображает вас, раскрывает вашу божественность, просветляет все ваше существо, дает вам здоровье, молодость и долголетие. Это упражнение можно выполнять так часто, как хотите. Затем вы сможете в любой момент, где бы вы ни находились, По одному своему желанию начать чувствовать алмазную энергию в своем теле. Особенно это необходимо тогда, когда вам нужно восстановить силы, улучшить самочувствие, обрести гармонию, равновесие и уверенность.